Глава 17. Сам я в эту толкотню не полез. Там и без меня людей хватало. Да и из всей моей стаи только десяток гархов смогли к нежити вплотную подобраться. Толчия там была такая, что даже эти сильные хищники не смогли протолкнуться. Хотя пытались, уверен, что они с трудом сдерживались, чтобы людям в глотки не вцепиться. Так им сильно мешали. Благо, что, несмотря на эту неразбериху, поголовье монстров начало сокращаться. Я смотрел на бой и просто диву давался. Такое ощущение, что тут были не профессиональные солдаты, а какой-то сброд, который впервые в своей жизни в бой вступил. Аристократы пытались хоть как-то навести порядок, но нужно быть честным, они только добавляли ненужной суеты. Если бы нежити было раза в два-три больше, чем нас, и навалились они со всех сторон, то пушки бы нам точно не помогли, смяли бы». Как будто, услышав мои мысли, загрохотала моя артиллерия. Нет, били не в скопление людей, а просто с другой стороны дороги тоже начала накатывать толпа монстров. И снова началась суета. Благо, что остальные командиры видели, что творится рядом, как там отбивают нападение. Так что сразу же пресекли все ненужные телодвижения, тем самым позволили спокойно работать пушкарям. Этих монстров, которые бежали в нашу сторону, прорядили почти в полном составе. Слишком они неправильное направление для атаки выбрали, за что и поплатились. Оставшихся тварей добили арбалетчики. На этот раз мертвые некроманты тоже не стали вмешиваться в битву. Продолжали где-то отсиживаться. Разумное решение, потому что они так быстро бегать, как их питомцы не умеют. Так что подойти на расстояние, которое им бы позволило нанести магический удар, им никто бы не позволил. Минут через 20 атаку смогли отбить. Даже не отбить, а уничтожить всех монстров, которые на нас напали. На этот раз они не стали убегать и прятаться, когда понесли потери. Видно, некроманты планировали нанести нашему войску как можно существенный урон. Нужно заметить, что из-за такой обороны мы на самом деле понесли довольно-таки серьезные потери. Было множество и убитых, и раненых. Вскоре и Вестовой примчался, которого отправил Рагон выяснить, что там в хвосте нашего войска происходит. Там все сложилось гораздо удачнее, чем на нашем участке. Пушкари лупили так, что всего около десятка тварей и смогли добежать до солдат, где нежить окончательно и упокоили. Стреляла артиллерия так долго не потому, что на них огромная орда навалилась, а потому что артиллеристы, даже после того, как стало понятно, что врагов больше нет, продолжали лупить по всему, что движется. В общем, расстреливали из пушек тех монстров, которые едва могли шевелиться. Но вот нанести урон людям не могли из-за серьезных травм. «Покойников порубить на куски!» – скомандовал Рагон. «Мы и так отстаем от графика. Нельзя задерживаться!» Команда немного опоздала, причем я впервые увидел, что бывает с только что убитыми людьми на таком расстоянии от столицы герцогства. Убитые начали подниматься, благо что были они какие-то вялые, так что только и смогли напугать солдат. Порубили их быстро. «Их что, некроманты подняли?» Удивленно спросил я урагона, смотря по сторонам, в надежде увидеть врага. «Нет», — грустно улыбнулся Архимак, — «это мы слишком углубились в мертвые земли». Дальше павшие вообще будут вставать едва ли не сразу, как только их убьют. Да и раненые будут быстрее умирать. И вообще, тебя только это в бою смутило? Нет, покачал я головой. Как-то бестолково люди действовали, как будто первый раз в бой пошли. Причем действовали как разбойники, вообще командиров не слушали. Так и есть, ухмыльнулся рагон, тут люди постепенно идиотами становятся. То есть с ума сходят, что ли? «Нет, это я так сказал. Просто не могут действовать собрано, как бывалые воины, поэтому суетятся. Причем собери сейчас всех, скажи им, чтобы старались быть сдержанными, поймут тебя. Но в следующий раз поступят так же, как и сейчас». «Печально», — вздохнул я. «Надо поскорее новый артефакт ставить, а идти еще несколько дней». «Дойдем», — улыбнулся Рагон. «Некроманты до сих пор к нам ключ подобрать не смогли». Идут, по сути, в самоубийственную атаку. Да и сейчас посмотри, сколько тварей полегло. Похоже, что вся их армия, по крайней мере, которая около нас крутилась. Остались одни некроманты. Похоже, ночи будут ждать. Нет, эти твари тоже жить хотят. Если их существование можно жизнью назвать. Не знаю, может что-то придумают. Но без серьезного прикрытия они в бой точно не пойдут. Видно, все уже знают, что пушки — это не арбалеты. От попадания даже мертвым мало не покажется. Вот и остерегаются. Из-за того, что войско отставало от заданного графика, людей даже сжигать не стали. Не было на это времени. Пришлось так и бросить. Рагон сообщил, что на обратном пути останки закопаем. К сожалению, раненых хватало. Так что я был уверен, потери у нас еще будут. Страшно смотреть на сильных мужчин, которые хоть и могли пока сидеть на конях или идти пешком. Но понимали, что обречены. Страшная смерть. Вот так знаешь, что умрешь, и никто тебе не поможет. Даже если они сейчас обратно галопом поскачут, то это их не спасет. По-моему, в этих местах даже известная мне мазь не помогала. Или ее нужно было нанести сразу же после ранения. Естественно, никто над этим в бою не заморачивался. Можно было бы им попробовать попытаться помочь. Но этим маги жизни только мучения солдат продлят. Буквально через час после того, как наша армия двинулась дальше, начали гибнуть первые раненые. Их тут же рубили и оставляли у дороги. Мне стало казаться, что я сам стал чувствовать на себе влияние мертвого пятна. Такое настроение было скверное. С другой стороны, все же последнее время я много смертей вижу. В общем, чтобы хоть как-то отвлечься от печальных мыслей, я решил поговорить с наставником. Он вон уже сколько один едет. Скучно, наверное». Моя карета двигалась сразу же за каретой наставника, поэтому я просто ее догнал и постучался. «Что — Что? — услышал я раздраженный голос Архимага. — Поговорить хочу, — ответил я, решив, что сейчас Архимаг меня пошлет. — Ну а что, долбишься? Заходи, раз пришел. Не оправдал он моего ожидания. — О чем ты поговорить хотел? Вы в этих краях были? — поинтересовался я. Рагон не успел ответить, потому что дверцы снова распахнулись, на этот раз без стука, и в нее влетели Ленси и джулия «Пошли вон!» — тут же разозлился наставник. «Император приказал магов жизни охранять», — возмутилась Ленси. «Жулия хотела было дернуться к двери, но ее удержал мой вассал». «Не вас!» — ухмыльнулся Рагон. «Тех, которые артефакты создают. А вы до такого еще не доросли». В общем, хотел я немного отвлечься и отвлекся. Минут двадцать эта парочка орала друг на друга, так что пришлось ждать, когда они закончат. Наставник несколько раз хотел было кликнуть воинов, чтобы настырную лекарку выставили из кареты. Но что-то его сдерживало. Эх, тяжело вздохнул он, видно, отведя душу. Если бы не проклятое пятно, выкинул бы я тебя отсюда. Да вот боюсь ты, идиотка, упираться начнешь и покалечишься. Тоже придется у дороги оставить в виде бесформенной кучи. Что вы пришли? У вас же вон, артефакты Стена на шеях висят. И что? Ленси даже забавно глаза выпучила от удивления. Значит, нам теперь ничего не угрожает? Ладно, отмахнулся рагон от женщины, как от назойливой мухи. Стэн, что ты спрашивал? Вы в этих местах были, повторил я свой вопрос. А сам-то как считаешь, пришла очередь удивляться рагону просто в школе говорили что вы до самой столицы герцогства доходили и даже в сам город пробирались идиоты такое могли только говорить отмахнулся рагон сам же видишь как нам дорога тяжело дается я бы так не сказала вмешалась в разговор ленси потери несем но все равно не такие уж и серьезные чем можно было бы ожидать просто нам повезло что основной удар нежити пришелся на армию под командованием императора они там сражались а нам немного досталось. Видно, нежить хотела для начала самую крупную армию уничтожить. Думала, что все будет, как в прошлые разы. И прогадала. Больше вам скажу. Я считал, что если мы сможем поставить хоть одну линию крепостей, то это уже можно считать огромной удачей. Думаете, зря мы дальше идем?» – поинтересовался я. «Нет», – покачал головой Рагон. «Правильно сделали, что дальше пошли». Нежить слишком осторожная, а значит, прорядили ее сильно. Рагун оказался прав. Не знаю, как остальные армии себя чувствовали, но нам повезло. Небольшие отряды монстров продолжали шататься вокруг нашего войска. Но как-то без прежнего азарта, что ли. Майгархи даже начали на охоту выходить. Перестали опасаться. Так что уничтожали небольшие стаи. Один раз они вообще удивили. Приволокли вечером некроманта. Мертвяка, разумеется. Изуродовали они его сильно. Видно, он даже и сопротивляться не мог, потому что амулеты гархов вообще не просели. Не знаю, мог ли этот мертвяк разговаривать или нет. Просто солдаты эту нежить тут же добили. Едва только увидели, кого приволокли гархи. Когда меня известили о том, что некроманта добили, причем не толпой, а один из воинов увидел, что мертвяк шевельнулся, когда его мимо проносили, Просто подскочил со своего места у костра и снес ему голову. Благо, что гархов моих не зацепил. Удивило меня такое поведение. Похоже, что воины стали привыкать к хищникам. Этой мыслью я поделился с Ленси. «Голова у тебя плохо соображает», — сообщила мне женщина. «Если мы тут еще пару месяцев побудем, то пойдем с мертвяками обниматься». Обезглавленный труп гархи приволокли мне. Я их похвалил а потом дружинникам пришлось идти и закапывать тело. Не тут же ему всю ночь валяться. Вскоре произошел еще один инцидент. На этот раз мои убили одного из воинов. Похоже, что люди и правду начали понемногу сходить с ума. Дело в том, что один из солдат во время марша ни с того ни с сего рубанул пробегавшего мимо гарха, за что тут же поплатился. Сразу же был убит. Благо, что свидетелей этому было полно. Так что не стали воины возмущаться. Приняли смерть еще одного солдата как должное. А вообще складывалось ощущение, что кроме гархов все ощущали себя плохо. Даже я стал чувствовать тревогу. Причем это явно был не результат напряженности всей армии. Тут мертвое пятно давило очень сильно. Так сильно, что я даже начал подумывать о том, чтобы артефакт на шею одеть. Просто я вообще перестал высыпаться ночью. Постоянно всякие глупые мысли начали приходить в голову. Страшно представить, как остальные себя ощущают. Наверное, только наш некромант себя восхитительно чувствовал, а остальные готовы уже сейчас были развернуться и идти назад. Причем один раз крупный отряд едва не ушел. У одного из молодых аристократов сдали нервы. Причем он не просто развернул свой отряд, а начали и других уговаривать возвращаться. Благо, что Рагону сразу же донесли об этом, и он пошел разбираться. Происходило это, когда наша армия остановилась на очередной ночлег. Я тоже решил посмотреть, почему многие солдаты повскакивали с мест и кого-то слушают. После марша все ложились и старались уснуть, а тут на ноги не поленились встать. Ладно бы тревогу объявили, а нет, часовые молчали, только изредка косились на горлопана, который залез на фургон. Революционер хренов! Нужно отдать должное солдатам. Они хоть и слушали аристократа, но поддерживать его не спешили. Многие хотели уйти из этого неприятного места. «Мы и так уже сделали столько, сколько не могли сделать предыдущие поколения», бложил парень, постоянно повышая голос. «Надо же, громотик какой! Тогда возможности у империи не было продвинуться дальше. Хотя кто его знает? Может быть, он не трус и паникер, а просто из-за мертвого пятна у него совсем с головой плохо стало. По сути, он сейчас подстрекал к бунту и к нарушению воли императора. Причем вот так, прилюдно. За это его любой аристократ мог в петлю засунуть, как изменника. Если честно, я думал, что рагон его сразу убьет, но ошибся. Архимак просто стащил его с фургона, а потом передал наемникам, чтобы оттащили его в сторону. «Не хочу умирать тут! Не хочу! Не хочу! Хочу домой! К отцу!» Бормотал парень, обливаясь слезами. «Если бы мы были в другой ситуации, в безопасном месте, то его бы другие аристократы заклевали тут же, если бы не убили. Но вот сейчас никто даже не изобразил улыбку. Все провожали его хмурыми лицами. Видно, многие думали так же, как и он, просто пока еще держались». «Значит так!» Рыкнул Рагон, когда парня уволокли, как безвольную куклу. «Знаю, все вы устали. Да и прав, барон, многое вы сделали, и нам осталось совсем немного. Завтра идем полдня и снова поставим крепость и установим в ней артефакт. Всего один день. А там и до столицы герцогства рукой подать. Пара дней пути. Опять же, мертвяков почти не осталось. Нужно немного дотерпеть. Даже переубеждать вас не стану. Все прямо сейчас могут развернуться и идти обратно, в империю. Никто вас тут всех убивать не будет. Да и император казнить целую армию тоже. Он людей бережет. Только вот лет через 10-20, да пусть даже 30, вашим детям и внукам придется доделать то, что не смогли сделать вы. Только если сейчас почти всю нежить перебили, то к этому времени она снова наберет силу, да и неизвестно, а смогут ли деревянные крепости устоять. Так что подберите сопли и идите отдыхать. Завтра все смогут нормально отдохнуть, после того, как артефакт установят. Да и вообще, не вы одни такие несчастные. Остальные армии находятся в таком же положении, даже в более худшем. Только если мы идем почти без боев, то остальные постоянно отбивают наскоки. «К тому же, если мы убежим, как трусливые крысы, то на наше место придется кому-то другому вставать, чтобы еще ряд крепостей заложить. Если кому-то из вас очень страшно, встаньте друг с другом в обнимку». После последней фразы Рагона раздались сдержанные смешки. Сам же архимаг больше ничего не сказал. Отправился к своей карете. «Ну и я тоже пошел отдыхать». «Правильно сказал». — одобрил слова наставника Лерон, который, как всегда, был рядом со мной. «Даже немного легче стало». «Правильно!» — кивнул я. «Ты вот мне что скажи. У нас есть такие, которые тоже пали духом?» «Есть, господин граф!» — нахмурился Лерон. «Да только сделать с этим ничего не могу. Да и молодые это в основном. Не могут долго держаться. Некоторые даже плачут по ночам. У меня есть артефакты, такие же, как у пушкарей». Так вот раздай их тем, которые больше всех нуждаются. Только не вздумай в разъезды отправлять. Не знаю, пусть мой фургон постоянно охраняют. Не хватало еще, чтобы их какой-нибудь некромант в нежить превратил. Все сделаю, господин граф, изобразил поклон Лерон. Может, и себе тоже артефакт возьмешь? Спросил я у командира своего войска. Все же не мальчишка? Мое беспокойство было не на ровном месте. Все же Лерон был уже пожилым человеком. Так что я беспокоился за его здоровье. Вон какой у него вид бледный. Да и испарина на лбу постоянная. У нас уже было много раз такое, когда пожилые воины просто падали и умирали во время марша. Сердце не выдерживало. Или еще что-то. Не хотелось бы Лерона потерять. Все же самый верный воин почти всегда со мной. «Благодарю за заботу, господин граф», — улыбнулся барон. «Только вы не переживайте». «Какие-то мертвые земли меня на тот свет не спровадят. Я собираюсь умереть в своем замке, в окружении детей и внуков. Желательно на мягкой кровати. Мне сказали, что ты свой замок почти полностью разрушил, и сейчас новый строишь», — улыбнулся я. «Так поэтому и разрушил, пока замок построю, пока кровать мягкую в него установят. Так, глядишь, еще пару сотен лет проживу», — расхохотался Лерон. «Тем более строители так обнаглели» что сам скоро пойду по их стезе, в золоте буду купаться.